«Если мы вовремя его не остановим, то еще наплачемся!» «Все это я отлично знаю», — перебил принц. «Но что же делать? Как его остановить? Ведь вы же все выбрали ее правительницей. Теперь она и делает, что ей угодно!» «Я-то, положим, не выбирал принцессу правительницей», — заговорила Старман. «И если бы вы раньше ко мне обратились...» то еще неизвестно, как бы повернулось дело наше. Однако что же говорить о том, что прошло? Теперь надо придумать, как выпутаться из настоящего положения. «Затем-то я к вам и приехал!» Почти закричал принц Антон, сжимая кулаки и бешено вращая глазами при воспоминании о сегодняшнем утре. «У нас там положительный целый заговор». Знаете ли, до чего дошло? Ленар — жених Юлианы. — Ха! Андрей Иванович даже привскочил на своем кресле. Да, — Да-да, жених! Юлиана мне сама об этом объявила, понимаете? Ловко они придумали. Принцесса не расстается с Юлианой. Юлиана не будет расставаться с мужем. Понимаете? Ведь это новый Берон. Несравненно еще худший, нежели первый. Андрей Иванович задумался. Принц! Вдруг произнес он и взял принца Антона за руку. Нужно действовать! И скорей-скорей! закричал тот, да, нужно спешить! Нужно, чтобы вы наконец решились перейти в православие. Да зачем же, Андрей Иванович? Как будто без этого обойтись невозможно. Остерман улыбнулся. Невозможно. Вы должны иметь крепкую партию. А партии не получите до тех пор, пока не будете православным. Народ недоволен. Я это знаю, наверное. Положим, нам и удастся переделать дело и объявить вас правителем. Положим здесь кругом нас во дворце, это и будет хорошо принято. Но народ все же останется недовольным. Для того, чтобы все оказались на нашей стороне, вы должны быть русским, должны быть православным. Мы не остановимся на полдороги, мы поведем дело дальше. Вы будете императором. Принц Антон жадно слушал Андрея Ивановича. Эти планы уже не в первый раз мелькали в их разговорах. Но сегодня в первый раз Андрей Иванович высказался так прямо и решительно. И в первый раз принц Антон серьезно и страстно остановился на мысли о возможности такого благополучия. В первое время по свержении Берона, в особенности, когда ему удалось уничтожить Миниха, он был совершенно доволен своей судьбою. Ему даже было приятно пользоваться всевозможным почетом и в то же время не иметь никаких обязанностей, не иметь никакой ответственности. Но теперь его снова оскорбили, унизили. У него под руками такой могучий человек, как Остерман. С его помощью действительно все сделать можно. Да, он должен уничтожить врагов своих. Он покажет этой неблагодарной жене, этому презренному Линару, этой коварной Юлиане свою силу от отчаяния и бешенства. Еще за несколько минут владевших им принц Антон сразу перешел к полному восторгу. Если Андрей Иванович так решительно высказался, значит, он считает это дело возможным, значит, так оно и будет. Но вдруг одна мысль пришла в голову принца Антона, и он смутился. «Но что же нам делать с Елизаветой?» — сказал он Остерману. «Справимся мы с женой. Так ведь еще и с этой надо будет справляться. Вы говорите, народ недоволен. Но знаете ли, что с каждым днем этот народ думает о ней все больше и больше?» «Очень может быть», — проговорила старман «Только сама-то она много ли о себе думает?» «Я, признаюсь, не считаю ее опасной вам соперницей». «Одно время я зорко к ней присматривался. Я предполагал в ней чистолюбивые замыслы, но теперь она меня почти успокоила. Право мне кажется, что она не тем занята, Или, может быть, у вас есть какие-нибудь новые основания или важные сведения,